Однажды дверь распахнулась с грохотом, и появившийся сторож принялся налеплять на стены ярких слизней. Через минуту в камеру вошел Баралгал. При виде потерявшего человеческий облик шарана, его лицо растянулось в ухмылке. — Сидишь, красавчик, сиди. Как видишь, я не прощаю обид, но я справедлив. «Ты не убил меня, я не убиваю тебя!» «Или ты уже сам хочешь в Шавар тебе помочь?» Шаран молчал, не реагируя на слова. Барайгал вытащил небольшую коробку, осторожно потряс ее. Обострившийся слух Шарана уловил зловещий шелест. Перед ним было знаменитое орудие палача — коробка с зоггами. «Ты хочешь сыграть со мной в щелчки?» — проговорил Шаран. «Идет. Как будем играть? В одежде или голые до пояса?» «Щелчки — смертельная игра, на которую отваживались лишь самые отчаянные люди, потерявшие всякий интерес к жизни. Двое усаживались друг напротив друга, выпускали на гладкий камень пойманного зога, затем...» Один из самоубийц щелчком отправлял ядовитую букашку в лицо другому. Надо было, подставив ноготь, отпарировать удар, откинув разозленного зога обратно. Чаще всего через полминуты жало вонзалось в цель, и один из игроков исходил криком под сочувствующими взглядами любопытных. Хотя случались мастера, которые перещелкивались с зогом, до тех пор, пока не погибал избитый зог. Шаран никогда не чувствовал желания испытать в этой игре судьбу и собственную ловкость. Особенно сейчас, когда, просидев бог знает сколько времени в темноте, он полностью утратил точность движений. Но все же что-то в его голосе заставило барыгала испугаться. Палач убрал коробку, Некоторое время он грозил хвастался ругался шааран думал об одном останутся ли в камере слизни когда баррейгал уйдет наконец распалившись до бешенства, но так и не решившись пройти за решетку борейгал выбежал из камеры шааран с трудом дотянувшись достал одного слизня и спрятал под жанч может быть служителей заметил Исчезновение светляка, но не придало этому значения. И в течение нескольких дней Шаран сидел при свете. Одно время он мучился идеей подкупить сторожей. При аресте цареги больше заботились, чтобы как следует побить Шарана. А вот обыскали его небрежно, поскольку предположить, что у нищего бродяги окажется что-то ценное, не могли. Так у Шоарана уцелели зашитые в рукав Жанча заколки, когда-то принадлежавшие матери Бутача. Теперь Шоаран раздумывал, а не предложить ли тюремщику белые полумесяцы в обмен на помощь в бегстве. Но чем больше вариантов он перебирал, тем яснее видел, что либо ему просто не поверят, либо... Заколки будут немедленно отняты. Сил на то, чтобы отстоять себя, у Шуарана не было. По прошествии неведомых времен похищенный Средняк начал тускнеть и, наконец, полностью погас. Шуараном овладело уныние. Все чаще он думал, что лучше бы вместо заколок скрыл в рукаве жало Зогга. На освобождение он уже не надеялся. Должно быть, Ай не сумела выполнить его просьбы, либо Эдгон не посчитал нужным выручать человека, с которым он обещал всего лишь не враждовать. Темнота и безмолвие гасили разум, и лишь Барайгал, сам того не зная, помогал выжить. И время от времени Адонт спускался в подземелье, и, усевшись перед решеткой, подолгу говорил, издевался, старался запугать. Пугать шарана было нечем, зато эти посещения позволяли не сойти с ума. Шааран ждал прихода врага, старался уязвить его хотя бы словом. Палач не понимал иных выражений, кроме грубых, так что весь расчет сводился к тому, чтобы выбрать время, когда сказать гадость. «Барайгал, ты мелкий жирх!» — говорил Шаран в самый, казалось, неподходящий момент. И мучитель давился монологом, принимаясь рычать. «Я затру тебя в порошок, в хорвах пересушу!» «Давай!» — соглашался Шаран. «В своей норе и жирх кусается, а ты тут в родном шаваре!» Барайгал, Заходился проклятиями и убегал. А Шуаран еще долго переживал встречу и изобретал, что скажет в следующий раз. Но потом барыгал перестал приходить, так что Шуарану остались только сказки и песни, которые он пел все более заунывно и страшно. Суварк умирал. Немногие понимали это, Слишком уж нелепо все произошло. Предводитель изгоев уже давно не ходил в сражение, а лишь посылал других, наблюдая за битвой Сувар-Тесега. И кто мог предполагать, что братьям вздумается полить из Ухера вдаль, чуть не за полу Рейхона, и что камни долетят? Обломок на излете ткнул Суварга в грудь, но Суварг тут же поднялся, костеря, на чем свет стоит, гнилоголовых братьев и все их потомство, и тот тухлый шавар, из которого они выползли. Казалось, все обошлось. Лишний удар ничего не значит для человека, на чьем теле оставили отметины гарпуны изгоев и хлысты кольчужников, в ту пору, когда суварк служил в царегах. А затем копья бывших сослуживцев — и укусы шаварного зверья, на который пришлось охотиться в годы неудач. И всё же в нем что-то сломалось. Суварк исхудал, позеленел, боль в груди не отпускала, а во время кашля изо рта летели красные брызги. Суварк лежал в своих покоях, скучно выслушивал доклады, а за решениями отсылал к Эдгону. Постепенно Эдгон собрал в своих руках всю власть. Совет изгоев, куда входили первые переселенцы, уже ничего не решал. Тех членов совета, что были потолковее, Эдгон назначил управлять провинциями, сделав фактически адонтами или поставил во главе войск. Остальные – Выслушивали мнение Эдгона и покорно кивали, соглашаясь. А дела в стране шли неважно, и решений приходилось принимать много. На севере не утихала война, там были братья, среди которых, кажется, вовсе не осталось земледельцев, а одни цареги, оборванные, плохо обученные и скверно вооруженные, но голодные и потому неукротимо лезущие вперед. С такими соседями война не могла не вспыхнуть. Когда вместо огненного болота в одночасье образовалось три сухих арайхона, оба государства немедленно попытались присвоить их. До этого земли северо-западного угла числились за изгоями, и хотя на сухой полосе никто не жил, но стояла застава, не пускавшая через болото противника. Орда братьев буквально смела заставу. жужик погиб во время бегства, и с тех пор в углу продолжалось бесконечное сражение, словно воскресли и вцепились друг в друга сказочные Йор и Гур. Туда уходили силы страны. Там был контужен Суварг. Оттуда исходило зло. Война не давала заняться иными делами, которых тоже немало скопилось. Народ начинает проявлять недовольство. Когда они просились сюда, когда клянчили землю, то обещали все, что угодно. А теперь возомнили себя хозяевами, и налоги далеко не такие большие, как у вана. Приходится брать силой, Плюс к тому свары между переселенцами с юга и беглыми общинниками, да еще и не урожай, пришедшийся на последний год. Хорошо хоть на границе с Ваном все спокойно. Сосед стерпел потерю земель, а скорее всего слишком втянут в войну с общинниками. Говорят, там заваруха, еще круче здешней». Надо бы это использовать. Договориться и вместе ударить по братьям. Хотя что потом делать с покоренной страной? Уже сейчас больше похожий на гнилой труп, способный заразить весь мир. Жаль, никто не придумал шавара для целой страны.